За домом очередной пустырь, сильно напоминавший полосу препятствий перед Джеде-музеем. Лабиринты с колючей проволоки, самодельные ежи из сваренных изостренных конструкций. Пиранья бы проехала, не заметив препятствий. А живой человек просто обошел бы, но у зомби с навигацией и маневрами было туго. Несколько штук вяло трепыхалась, насаженное на колья. Пустырь заканчивался большим дырявым ржавым ангаром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 Охотничий клуб и тот по наводке Вадика уже почистили. Так что ссориться с торговцем нам было не с руки. Вот и стояли под камерой, косились на расстрелянные тела зомби и трясли банкнотами. Улыбались. Да дедушка Лу терпеливо давил кнопку звонка, тердя в динамик, чтобы нам открыли. С той стороны нам не ответили. Но музыка прекратилась, а потом щелкнул замок. Я оттолкнул ворота, и мы попали в прохладный предбанник ангара».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 Дублира уличный лабиринт. На полу перед блоками лежало несколько мертвых тел. Дедушка Лу помахал в сторону офиса, мол, свои, не стреляйте, и потянул нас сострить между блоками. Ведите себя спокойно. Он хороший человек, только резкий и прижимистый, торгуместен, но все равно облопошет, не заметишь. Говорить буду я. Он английский понимает. Дедушка Лу помаящил над мешками, заглянув в разбитое окно.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 За наличные только мачете до да тяпки. Вон в углу стоят, выбирай. Мне бы что-то поубойнее, с большим калибром. Дробовики, например. Может, Дезерт Игл завалялся или корд. Чем мощнее будет зомби долбить, тем лучше. Плюс патроны нужны под Нитроэкспресс». Хм. Грек сделал вид, что задумался, а потом сказал такое, что Астрид за моей спиной пискнула. А дедушка луза Дам два АК.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 Вид со вторым М249 у него был хоть на плакат вешай. С запозданием Вадик и стал шелестеть в рацию. — Алярма, тут тфуева туфа партиван. Нас отрывают, гниды, у них РПГ. Связь оборвалась. Но ну и последние слова я уже толком не слышал. Грек реально включил на магнитофоне сертаки, превращая нашу стрельбу из пулемета в какой-то сюр. та да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 Астрид движжала, забившись под стол и накрыв голову руками. Дедушка Лу тоже что-то кричал, будто пытался остановить стрельбу. Стекла в дребезги, в воздухе пыль, труха и осколки ограждений, кровавые брызги. И вся эта взвесь замерла в солнечных лучах, которых с каждой секундой все больше появлялось в дырках на стене. Звенят гильзы, шипит рация, воют раненые, а музыка только ускоряется.